Он одарил его всякими благами и высокими почестями. Ракель любила отца. В нем для нее были воплощены все герои тех ярких, причудливых сказок и историй, которые она слушала с таким удовольствием. Добрые правители, умные визири, мудрые лекари, придворные и волшебники, а также все пылающие любовью юноши, перед которыми не могут устоять женщины. И, кроме того, отец носил в сердце своем великую опасную тайну. Он был из рода Ибн Эзра. Глубоко в душу запали ей те непонятные, сказанные шепотом слова, в которых отец открыл ей ребенку, что он принадлежит к роду Ибн Эзра. Но потом другие, более значительные слова заслонили прежние. Возвращение из своего далекого путешествия в северный Сефард, в христианскую Испанию, отец, оставшись с ней наедине, шепотом, как и в тот раз, поведал ей, какие опасности грозят здесь, в Севилье, тайным евреям, ли на полуострове вспыхнет священная война. А потом в тоне сказочника, пожалуй, даже шутливо он добавил, «А теперь верный Аллаху». Начинается история о третьем брате, который, расставшись со спокойным сиянием дня, углубился в тускло-золотистый сумрак пещеры. Понятливая рокель сейчас же подхватила и задала вопрос в тоне слушателей сказки. И что же случилось с третьим братом? — Чтобы узнать это, я углублюсь в сумрак пещеры, — ответил отец, и пока говорил, — не спускал с нее любовного испытующего взгляда. Он подождал, пока она разберется в том, что он ей поведал, потом опять заговорил. «Когда ты была ребенком, дочка, я сказал тебе, что наступит день, и тебе придется сделать выбор. День наступил. Я не убеждаю тебя следовать за мной и не отговариваю». Здесь много мужчин, молодых, умных, образованных, превосходных, которые с радостью возьмут тебя в жены. Если ты хочешь, я выдам тебя за одного из них, и преданное, которое ты принесешь, не посрамит нас. Подумай хорошенько, и через неделю я спрошу, что ты решила». Но она, не колеблясь, ответила, «Не окажешь ли ты мне милость, отец?» и не спросишь ли свою дочь уже сейчас хорошо я спрашиваю тебя сейчас ответил отец и она сказала что решил мой отец не может быть плохо и как решил он так решаю и я она почувствовала большую нежность когда поняла как тесно связано с ним и его лицо тоже осветилось радостью Потом он рассказал ей о многотрудной жизни еврейского народа. Испокон веков жили они в опасности, и теперь тоже им угрожают и мусульмане, и христиане. И это великое испытание, посланное Богом своему народу, народу-избраннику. А среди этого возлюбленного Богом веками испытанного народа был избран один род, Ибн Эзра, Эзра. И вот Бог призвал его, одного из рода Ибн-Эзра, он услышал глаз Божий и ответил «Вот я». И если до сего дня он жил где-то с краю еврейского мира, то теперь он должен собраться и переселиться в самую гущу еврейства. То, что отец дал ей заглянуть ему в душу, что он доверился ей так же, как она доверилась ему, окончательно спаяло их воедино. И вот, приехав на место их предназначения, отдыхая в ванне, она снова мысленно слышала все его слова. Правда, эти слова прерывались безутешным плачем ее подружки Лейлы. Но Лейла — глупая девочка, она ничего не знает и не понимает, и Ракель была благодарна судьбе, сделавшей ее ибн Эзера, и она была счастлива и полна ожидания. Она очнулась от грез и снова услышала болтовню своей милой, глупой старухи, кормилицы сад и хлопотливой Фатимы. Они бегали то туда, то сюда, из ванной комнаты в опочивальню и обратно,